Глава пятая «Какой позор! Какой позор!» Причитала матушка, когда усаживалась в дилижанс. Портал нам не открыли. Сославшись на занятость, да и провожать никто не стал, кроме Лети Голден. Не было ни Алекса, ни его отца, ни Стейси, с которой мы прибыли вместе. Гости тоже уже разъехались. Слуги, как ошалевшие, убирали цветки, венки, ажурные фонарики, ленты. И теперь единственное, что напоминало о несостоявшейся свадьбе, это желтые дорожки, ведущие вглубь парка. Именно там должно было проходить основное торжество. Элиот была вместе с Маркусом еще вчера. Без нее было плохо. «Опозорила семью!» — продолжила стенание мама. «Хвала небу, леди Голдену говорила своего мужа не забирать деньги, что они уже дали нам!» «А зачем вообще нужно было их брать?» Боркнула я, наблюдая, как Пенелопа Голден разговаривает с моим отцом. Гордая, спина натянута, словно струна. Взгляд строгий, надменный. Отец был достаточно высок ростом, но на фоне золотой драконицы он казался маленьким и тщедушным. «Зачем?» Маменька принялась хватать ртом воздух, делая вид, что задыхается. «Да», — я отвела взгляд от отца и взглянула на маму. Ее лицо уже пошло неприятными красными пятнами. Ноздри расширились, и будь она настоящим драконом, из-за ее носа точно бы повалил пар. «Дела не настолько плохи», — продолжила я. «Наша семья владела небольшой сетью аптечных лавок в провинции Иза, там же, где мы жили. Отец сам изготавливал зелья и лекарства, временами принимал посетителей на дому, так что денег нам хватало». Все переменилось, когда на моей руке загорелась золотая вязь. Тогда родителей словно подменили, а особенно маму. Она только и говорила, что о балах, о светских приемах, о переезде в столицу. Возможно, маменька всегда хотела этого, но положение нашей семьи не позволяло. «Ты вечность желаешь прозябать в бедности?» — зашипела мама. «Всю жизнь хочешь смотреть на обрюсшие лица крестьян!» что приходит в наш дом, а у самих даже нечем заплатить. Слышать их стенание за стенкой. Отец делает доброе дело, — фыркнула я. И мне жаль, что ты этого не понимаешь. Лицо маменьки побагровело еще больше. Она резко привстала, а после ударила меня по щеке. Мерзавка! — прошипела она, садясь на свое место. Мысли резко исчезли, и на их место пришла режущая боль от пощечины. В голове в который раз возник образ Алекса с горящими от ненависти глазами. Тело съежилось, внутренности скрутились тугим жгутом, а к горлу подступила тошнота. На маму я старалась не смотреть, зная, что она меня не поймет, не утешит, не обнимет, не скажет доброго успокаивающего слова. И я стала молить Всевышнее Небо, чтобы все поскорее закончилось. Месяц. Остался месяц до начала учебного года. Но этот месяц необходимо как-то пережить. Без Эли это будет сложно. Нужно ехать. Через пару минут в дилижанс сел отец. Он был таким же угрюмым, как и все мы. Под глазами залегли темные тени, щеки впали, кожа на лице побледнела. Что она сказала тебе? Тихо, почти беззвучно поинтересовалась я. Не сейчас, Мари, нахмурился папа. Поговорим дома и нам нужно будет с тобой кое-что обсудить. Последняя фраза меня зацепила. Мы будем что-то обсуждать? Неужели этот кошмар под названием «сорванная свадьба» для меня не закончился? Что еще нужно обсуждать, когда все и так понятно?» Я вновь взглянула на отца, на его хмурое суровое выражение лица и на минуту холод нехорошего предчувствия ужом скользнул под кожу, заставив поежиться. «Это еще не все». Набатом прозвенело у меня в голове. От меня так просто не отстанут. Почти всю дорогу мы ехали молча. Ни отец, ни тем более маменька не обращали на меня никакого внимания. Будто меня не существовало. Будто я была пустым местом. А все-таки как быстро меняется наше отношение к людям. Еще неделю назад руки были готовы целовать, а сейчас... И ладно, это были бы какие-то дальние родственники, с которыми я мало общалась. Нет. Это же мои родители. В провинцию Изы мы прибыли только к следующему вечеру. Я сразу почувствовала свежий аромат роз, исходивший из нашего маленького садика. Я дома. Наконец-то. Может, запереться в комнате на ближайший месяц и носу не высовывать? Уверена, маменька будет только рада. Сейчас я для нее как бельмо на глазу. А папа? А что папа? Во время поездки я бросала на него молчаливые взгляды. Но он был так погружен в себя, что не замечал происходящего вокруг. Интересно, что сказала ему Пенелопа Голден? И почему семья Алекса не взяла обратно деньги? На что они рассчитывали? Неужели надеялись, что я передумаю? Меня привезут домой, я остыну и передумаю? Нет, ни за что на свете. Если уж решила, то нужно идти до конца. «Приехали!» – донеслось снаружи. «Станови лошадей!» Как только дилижанс остановился, двери тут же распахнулись, и я увидела морщинистое лицо нашего управляющего, Бенджамина Блейсли. Судя по тому, как округлились его глаза, встретить меня он никак не ожидал. «Мисс?» — на выдохе протаратурил управляющий. «Добрый вечер, Бенджамин». Я улыбнулась, но весь более-менее сносный настрой испортила ворчание маменьки. «Она недостойна, чтобы к ней обращались мисс!» Голос ее был такой холодный, что меня пробрало до костей. «Вставай! Живо!» Мама обратилась ко мне. «И немедленно ступай в свою комнату!» Повторять мне было не нужно. Я и так хотела как можно быстрее остаться одна. «В скором времени все королевство будет судачить об этом!» Услышала я перед тем, как войти в дом. Однако прошел день, прошел еще один. Никаких заметок и статей в газетах не было. Видимо, семья Голден позаботилась о том, чтобы никто ни о чем не узнал. Говорят, что дома и стены помогают. Бред. Мне не помогли. Я даже уснуть спокойно не могла. Боялась закрыть глаза. Когда видишь лицо любимого человека, а он смотрит на тебя с такой ненавистью и злобой, когда чувствуешь на своей щеке боль от хлесткой пощечины, когда ощущаешь жар от магического огня, Это невозможно забыть. Невозможно просто так выкинуть из головы. Меня начали мучить ночные кошмары. Я пару раз просыпалась в холодном поту. Единственное, что меня хоть как-то успокаивало, это ночные прогулки по нашему саду. Свежий, прохладный воздух, аромат роз. Я куталась в шерстяной плед, усаживалась на скамью и смотрела в пустоту. Бывало, засыпала прямо в саду. Так продлилось примерно недели две. С мамой я почти не разговаривала. Отец закрылся в своей лаборатории. Предполагаемого разговора с папой так и не случилось. И я уже успела облегченно выдохнуть. Все мои предположения оказались только предположениями. И от меня славы небесам отстали. Но примерно за неделю до моего отъезда в академию папа все же позвал меня в свой кабинет. Мне было страшно. Все тело трясло милкой дрожь. Что он мне скажет? Будет ли это разговор о Алексе и его семье? Уф, нужно собраться духом. Я постучала три раза и тихонечко проронила. Можно войти? Проходи. Отозвались с противоположной стороны. Открыв дверь, я застала отца за письменным столом. Присаживайся. Папа кивком указал на стул, стоявший напротив. Нам с тобой предстоит... Непростой разговор. Я тут же напряглась, точно тетива лука и поджала губы. Смотря на отца, немигающим взглядом я даже вздохнуть боялась. «Я сейчас пишу письмо», — продолжил он, не сводя глаз самопишущего пера. «В твою академию». Сердце застучало сильнее и переместилось куда-то в район желудка. И что же в этом письме? Я с трудом сглотнула, налипший на горло тугой комок. Я постарался весьма доходчиво объяснить ректорату то, что ты больше не сможешь учиться в Академии Ламарда». Холодно отчеканил отец, отложив перу и бумагу в сторону.